Глава 11. Мы ненавидим малоки константа за то Назовите мне хоть что-нибудь хорошее, что вы сделали в жизни, Уинстон Найлс Румфорд. Вот что говорилось в проповеди дальше. Мы презираем малоки константа за то — сказал Уинстон Найлс Румфорд, — что все фантастическое богатство, плод своего фантастического везения, он тратил только на то, чтобы непрестанно доказывать всему миру, что человек просто свинья. Он окружил себя прихлебателями и льстецами, он окружил себя падшими женщинами, он с головой окунулся в разврат, пьянство, наркоманию, он погряз во всех порочных наслаждениях, какие только можно себе представить. Пока ему так сказочно везло, Малаке-Констант стоил больше, чем Штаты, Июта и Северная Дакота вместе взятые. И все же я утверждаю, что в те времена нравственных принципов у него было меньше чем самой мелкой, самой вороватой полевой мышки в любом из этих штатов. — Мы возмущены, — Малаки Константом, — вещал румфорд с вершины дерева, — потому что он ничем не заслужил свои миллиарды, а еще потому что он не тратил их ни на творчество, ни на помощь другим, только на себя. Он был так же человеколюбив, как Мария Антуанет, а творческого духа в нем было столько же, сколько в инструкторе косметологи при похоронном бюро. «Мы ненавидим малоки Константа», — говорил Румфрут с вершины дерева, «за то, что он принимал фантастические плоды своего сказочного везения как нечто само собой разумеющееся, как будто удача — это перст божий. Для нас...» Паства, церкви, Господа, все безразличны. Самое жестокое, самое опасное, самое кощунственное, до чего может докатиться человек, это уверенность, что счастье или несчастье — перст Божий. — Счастье или несчастье, — провозгласил Румфорт с вершины дерева, — вовсе не перст Божий. — Счастье! — сказал Румфорт с вершины дерева. — Это ветер, крутящий горсточку праха. Зоны спустя после того, как бог прошествовал мимо. — Звездный странник! — воззвал Румфорт сверху из кроны дерева. Звездный странник отвлекся и слушал плохо. Ему не удавалось долго сосредоточивать свое внимание на чем-то. То ли он слишком долго жил в пещерах, то ли слишком долго жил на дышариках, а может, слишком долго служил марсианской армии. Он любовался облаками. Они были такие красивые. А небо в котором плыли облака, радовало взгляд изглодавшегося по всем цветам радуги звездного странника чудесной голубизной. — Звездный странник! — снова окликнула во Румфорт. Эй, вы, в желтом! — угрюмо сказала Би. Она его локтем в бок. — Проснитесь! — простите! — сказал звездный странник. Звездный странник встал по стойке смирно. — Да, сэр! — — крикнул он, глядя в зеленую листву над головой. Он откликнулся разумно, бодро, с приятностью. Прямо перед ним закачался, опустившись откуда-то микрофон. — Звездный странник! — повторил Румфорд, уже успевший рассердиться. — Ведь плавный ход представления был нарушен. — Здесь, сэр! — крикнул звездный странник громкоговоритель оглушительно усилиливо голос кто вы такой спросил румфорд как ваше настоящее имя я своего настоящего имени не знаю сказал звездный странник меня все звали дедё а что с вами было до того как вы вернулись на землю дедё спросил румфорд